ОХОТА НА ОХОТНИКА На месте стоянки они застали Громека, дожидавшегося их прихода с нетерпением. Он обошел окрестности стоянки, набрал растений, ощипал и поставил вариться к ужину гуся, застреленного утром. Внезапно прибежал генерал, один без спутника. На шее собаки оказалась записочка, привязанная бичевкой и посланная Макшеевым, который писал «Я застрелил крупного хищника, которого не в силах притащить к палатке. Нужно, чтобы Семен Семенович пришел ко мне осмотреть добычу на месте. Генерал знает дорогу, а на всякий случай прилагаю свой маршрут». На обороте был набросан карандашом путь, пройденный охотником, с указанием направлений и расстояний в шагах. Отдохнув немного, папочки на Громека отправились искать Макшеева. Генерал вел их хорошо, но на разветвлениях тропы нередко останавливался в нерешительности и в этом случае выручала записка, на которой все перекрестки были обозначены. Охотники шли быстро в течение получаса и уже были недалеко от места, где находился их товарищ, когда оттуда раздались один за другим два выстрела. Генерал с громким лаем бросился вперед, охотники поспешили за ним, опасаясь, что Макшееву грозит беда. Вскоре они достигли большой поляны, среди которой возвышалась группа кустов и деревьев. Возле нее они заметили желтоватую массу, над которой виднелась голова Макшеева. Впереди же на поляне бегало более десятка красно-бурых зверей, в которых нетрудно было узнать волков. Генерал остановился на краю поляны, не решаясь нападать при таком явном неравенстве сил. Заметив вышедших на поляну охотников, волки начали отходить в сторону, а Макшеев крикнул. «Пустите в них пару зарядов дроби, если у вас двустволка. Мне жаль тратить разрывные пули». Громеко поспешно зарядил дробью свою двустволку и пустил один за другим два выстрела в стаю. Волки побежали к кустам, преследуемые генералом, который по пути прикончил одного из упавших. Охотники подошли к Макшееву и услышали следующий рассказ. Достигнув этой поляны, я остановился на опушке, потому что собак стало ворчать и вздрагивать. На поляне я заметил позади этой рощицы нескольких со оленей и решил поохотиться за ними, потому что подобных зверей мы еще не добывали. Я начал подкрадываться по кустам вдоль опушки, и вдруг, поравнявшись с рощицей, заметил крупного желтого зверя, также подстерегающего оленей. Он подбирался к ним из-за рощицы. Я подумал, что это дичь еще интереснее оленей, и начал уже следить за ней, спрятавшись в кустах на расстоянии всего сотни шагов. Желтые звери, увлеченные выслеживанием оленей, не замечал меня, или же не удостоил своим вниманием, двуногое существо, впервые попавшееся ему на глаза. Подкравшись к самой рощице, он поднялся во весь рост, хищно высматривая себе жертву через кусты, которые отделяли его от мирно пасшихся и ничего не подозревавших оленей. Теперь я увидел на светлых боках хищника темные полосы и узнал в нем крупного тигра. Он стоял ко мне левым боком в великолепной позе, и я поторопился выстрелить в него разрывной пулей, которая уложила его на месте. Олени, испуганные выстрелом, помчались мимо рощицы, увидели бившегося еще тигра и круто повернули от него прямо на меня. Я едва успел отскочить в сторону. Это были великолепные животные. Один старый самец с огромными рогами, несколько коров и телят. «Сначала я хотел ободрать тигра сам», Но, рассмотрев его, убедился, что он принадлежит какой-то необычайной породе, вероятно, также вымершей там наверху. Поэтому я подумал, что лучше вызвать зоолога. Хотел было идти сам, но боялся, что какой-нибудь хищник увидит трупы, и попортит шкуру. Вот почему я догадался послать генерала, который великолепно исполнил поручение. И хорошо, что я не ушел с поляны, потому что вскоре послышался вой волка. Одного, другого и постепенно на поляне собрался целый десяток. Видя меня возле мертвого зверя, они сначала боялись приблизиться, но потом обнаглели так, что я вынужден был потратить на них пару зарядов. Зверь, убитый Макшеевым, имел бело-желтую шерсть с темно-бурой полосой вдоль спины и несколькими полосами того же цвета на боках, которые придавали ему сходство с тигром, но форма головы и тела Куцый хвост и устройство лап заставили зоолога воскликнуть «Это не тигр, а какой-то медведь!». Макшеев был несколько разочарован, но, осмотрев зверя внимательнее, должен был согласиться, что только бурые полосы составляли его сходство с самым свирепым представителем кошачьего семейства, а все остальные признаки указывали на медведя. Вероятно, это пещерный медведь, современник мамонта, который до сих пор известен только по частям скелета», — пояснил Папочкин. «Это гораздо интереснее простого тигра». После обмера зверя сняли шкуру и унесли ее с собой, а также череп и заднюю ногу. Ужин в этот день был отменный. Похлебка из гуся с диким луком, шашлык из оленины и ломтики медвежатины. Впрочем, последние из-за резкого запаха не всем понравились». В этот день туман был уже менее густой, и Плутон светил через тонкую дымку паров, изредка только совершенно заволакиваясь. Температура держалась плюс тринадцать, ветер был немного слабее. Я думаю, заметил Громеко, что через день-другой тумана не будет, и мы увидим, наконец, цвет неба Плутонии. Время отдыха нарушалось только отдаленным воем волков, вероятно, пировавших на полянах над трупами оленей, медведя и собственных товарищей. На эти звуки даже генерал не обращал внимания, лежа у входа в палатку, где дымакур спасал его от назойливых насекомых. Затем поплыли дальше. Речка сделалась шире и глубже. Тяжело нагруженные лодки уже не рисковали задеть кормой за берег или уткнуться в него носом при крутых поворотах русла. Берега были покрыты сплошной стеной разнообразных кустарников, достигавших уже 4 метров вышины. Несколько пород – ивы, верба, черемуха, боярышник, шиповник – тесно переплетались друг с другом, а над ними местами поднимались вершины белых берез и лиственниц. Термометр показывал плюс 14, Туман только изредка застилал все небо, а большей частью плыл на порядочной высоте, подобно большим, но редким и бесформенным облакам, сквозь которые сильно просвечивал красноватый Плутон. «Туман, вероятно, скоро кончится», — сказал Макшеев, взявший на себя ведение метеорологических наблюдений. «Но кончатся ли эти зеленые стены, кроме которых мы с лодки не видим ровно ничего?» Если бы мы тащили тяжело нагруженной почаще леса, то видели бы немногим больше, а быстрота движения была бы несравненно меньше, заметил Громеко, который, как ботаник, всего больше интересовался этими зелеными стенами. Во время обеденной стоянки на маленькой чистой площадке Каштанов и Громеко отправились в короткую экскурсию в лес, а Папочкин занялся ловлей рыбы. Макшеев полез на дерево, возвышавшееся немного над остальными. Вернувшись, он сказал зоологу, «Скоро местность переменится. Вдали видны плоские высоты с обширными безлесными полянами, и наша речка бежит прямо к ним. А вблизи что видно? Вблизи только сплошной лес во все стороны. Море зеленое, без полян. Наши товарищи, очевидно, скоро вернутся, если везде такая чаща». Через час ушедшие вернулись почти ни с чем, они шли все время по тропе между зелеными стенами, набрали немного растений, видели мелких птиц, слышали разные шорохи в чаще, но полян не встретили. Зоолог, оставшийся у речки, оказался более счастливым. На удочку попалось несколько крупных рыб, похожих на сибирского муксуна, и огромная зеленая лягушка, достигавшая 30 сантиметров в длину. Отдохнув, поплыли дальше. Часа через два на правом берегу речки показался довольно высокий холм, потом другой, третий, но они были еще покрыты сплошным лесом, состоявшим уже из деревьев умеренного пояса — липы, клёны, вяза, бука, ясеня, дуба. В долинах между холмами темнели ели и пихты. Ветви деревьев, оплетенные плющом, хмелем, диким виноградом, вьюнками, местами свешивались над водой. В зеленой чаще щебетали и пели птицы. По временам замечали белок и бурундуков, прыгавших с ветки на ветку. Бурундук. Зверек из отряда грызунов, похожий на белку – Отличается от нее меньшей величиной и более светлой желтой шерстью с продольными черными полосами по бокам, а также менее густым хвостом. Живет в лесах Сибири, в норах под корнями деревьев, почему его называют также земляной белкой. Во время вечерней экскурсии увидим кое-что новое, заметил Громека. Растительность изменилась и свидетельствует о более теплом климате этих мест. «Несомненно», — сказал Заолок, — «вчера я чувствовал себя еще на севере Сибири, а сегодня природа напоминает мне мои родные места — юг России». «Не наткнемся ли мы сегодня уже на настоящих тигров?» — предположил Макшеев. «Пожалуй, правильнее будет не делиться на партии, а идти всем вместе, чтобы лучше отражать опасности», — предложил Каштанов. Холмы постепенно становились выше, так что их можно было назвать даже горками. Их северные склоны были покрыты густым лиственным лесом, тогда как южные представляли поляны с отдельными деревьями и кустами. Кое-где как будто виднелись скалы, возбудившие громадный интерес геолога. «Ну, сегодня и геология получит кое-что», — воскликнул Макшеев. «Давно пора. Мой молоток соскучился по работе. Ведь единственный холм в тундре обманул его ожидания», — смеялся Каштанов. «А потому остановимся на ночлег», — предложил Громека. «Мы сегодня проплыли около ста километров».